Глава восемнадцатая Представьте себе выражение лица пана Коржика, когда они дошли до дома адмирала. Представили? Естественно, Рыжий там и не появлялся. Да, по совести говоря, он туда и не собирался. Рыжий быстро сообразил, что под опекой папы все приключения сразу кончатся. А в его героической душе уже зрел план захвата столицы – «В одиночку!» «В крайнем случае с полосатым!» – думал Рыжий. «Но поскольку его нет, то придется опять все делать самому!» Он оставил отцу успокоительную записку и быстренько нырнул в подземный ход. На этот раз Рыжий прошел дальше. Дойдя до лестницы, он забрался по ступенькам вверх и через люк вылез в спальню короля. Дальше идти было опасно. Выжидая удобный момент, Рыжий пристроился под кроватью и задремал. Сначала Полосатый и Шелли решили идти к своим, то есть к королю-доберману и собакам. Но когда котенок увидел все удобства передвижения по отопительным коридорам, его планы изменились. Подумав, Полосатый сказал «Вот что! Давай веди меня прямо». Тронный зал. Куда, широко открыв глаза, переспросила Шелли. В тронный зал. Чего непонятного? Ну, там же вороны! Нас просто склюют! Ничего! Может быть, подавится! утешил полосатый. У меня есть идея. Ты не могла бы где-нибудь достать белую краску? У нас дворец, а не малярная мастерская! фыркнула Шелли. «Никаких красок здесь нет!» «А зачем тебе белый цвет?» «Я просто подумал!» «А впрочем, все равно, краски нет!» Махнул лапой котенок. «Подожди!» Задумалась Шелли. «У мамы в спальне есть шампунь!» «Он обесвечивает волосы!» «Мама иногда пользуется им для красоты!» «И волосы из черных становятся белыми!» «Давай его сюда!» согласилась Шелли. «Мамина спальня на следующем этаже!» Рыжий проснулся от того, что кто-то сильно тряс его за плечо. Котенок открыл сонные глаза и увидел перед собой ехидную морду Хромова. Старый кот ласково обратился к Рыжему. «Ну что, хорошо ли выспалась моя радость?» А мы уже стали ждать, пока пан Коржик-младший изволит проснуться. Вы уж простите, что побеспокоили. Стоящие рядом крысы противно засмеялись. Рыжий протянул было лапу к шпаге, но наткнулся на пустые ножны. Крысы захохотали еще громче. Хромой связал лапы котенка и деловито сказал. «Этот мелкий негодяй стоит целой армии. «Стеречь его, как зеницу ока!» Крысы слушали Хромова с каким-то снисходительным презрением, но выполняли все его приказы. «А как обрадуется встрече твой папочка!» Вновь начал издеваться кот. «Вот жаль только твоего полосатого дружка здесь нет. Мы бы славно побеседовали. Его папу Ромпеля уже отправили на тот свет по моему совету. «Так очень хотелось бы и сына увидеть!» «Ну да ничего! Раз ты здесь, то и вон сюда скоро прибежит!» Крысы только похохатывали. Рыжий гордо молчал и на все насмешки Хромова не ответил ни слова. Но вот только когда котенка повели вниз, в тюрьму, он неожиданно развернулся и пнул кота по хромой ноге. «Мяу!» — взвыл Хромой.